Глава седьмая. В субботу мы встали пораньше и принялись готовиться к приезду Вивиан. Без пятнадцати десять Элис закончила пылесосить, а я вынул из духовки коричневые булочки. Не сговариваясь, мы оба оделись слишком нарядно. Увидев меня в застегнутой на все пуговицы рубашке и брюках цвета хаки, Элис рассмеялась. Точь в точь продавец из телемагазина. На самом деле нам просто хотелось, чтобы мы сами и наш домик с кусочком вида на океан выглядели чуть лучше обычного. Нам зачем-то надо было произвести впечатление на Вивиан, хотя вслух мы в этом друг другу не признавались. В 9.52 Элис в третий раз переоделась, на этот раз в голубое платье в цветочек. «Слишком, да?» — спросила она, покружившись передо мной. «Нет, в самый раз. А туфли?» Эти туфли на высоких каблуках она носила только на работе. «Ага, слишком», — подтвердил я. «Ты прав». Она убежала в прихожую и вернулась в красных балетках. «Теперь то, что надо», — сказал я. Я выглянул в окно. Никого. У меня было какое-то странное чувство, что нам предстоит пройти собеседование для приема на работу, хотя резюме мы никуда не отсылали. Шкатулка, ручки, странные смс -ки. Все сказанное, написанное Финнеганом, интриговало и давало ощущение избранности. В душе Элис была настоящим перфекционистом. За что бы она ни бралась, ей всегда требовалось довести дело до конца. Да не просто довести, а выполнить все идеально, пусть даже в ущерб себе. В 9.59 я снова выглянул в окно. Туман сгустился, на дороге не было ни одной машины. Потом вдруг на крыльце раздался стук каблуков. Элис посмотрела на свои балетки и прошептала. «Другие надо было». Я неуверенно подошел к двери. «Вивиан?» — мой голос прозвучал официальнее, чем хотелось. На Вивиан было, ладно, скройная но очень яркое желтое платье. Как майки у гонщиков Тур-де-Франс. Выглядела она моложе, чем я ожидал. «Вы, должно быть, Джейк», — сказала она потом добавила «А вы, Элис, в жизни вы еще очаровательнее, чем на фотографии». Элис не покраснела, комплиментами ее не смутить. Наклонив голову на бок, она оценивающе смотрела на Вивиан, наверное, подозревала ее в каких-то скрытых мотивах, в то время как та, на мой взгляд, говорила вполне искренне. Элис и правда выглядит эффектно, однако я-то знала, что она с радостью променяла бы красоту, и высокие скулы, и большие зеленые глаза, и густые черные волосы, на нормальную семью, где все были бы живы. Мать не травила бы себе печень, а отец легкий, и брат не выбрал бы выход, который иногда почему-то называют самым простым. Вивиан и сама была красива той красотой, которая проистекает из уверенности в себе, хорошего воспитания и наличия вкуса. Наряд ее подходил как для деловой встречи, так и для субботнего завтрака с друзьями. На плече у нее висел дорогой кожаный портфель, а на шее поблескивала нитка жемчуга. Когда свет упал на лицо Вивиан, стало ясно, что ей около пятидесяти. Волосы у нее были блестящие и гладкие, а кожа словно светилась изнутри, очевидно, благодаря здоровому питанию, регулярным занятиям спортом и умеренности во всем. Наверное, она работает в какой-нибудь высокотехнологичной компании, где сотрудников поощряют продажей акций и хорошими годовыми премиальными. Обычно, когда я впервые вижу потенциального клиента, то могу сразу определить, насколько серьезны его проблемы. Испытываемые годами страхи, стрессы и неуверенность в себе отражаются на лице, Волнение и тревоги оставляют на нем след, подобно тому, как вода прокладывает себе путь по земле, и со временем на лице образуется сеть ручейков морщин, которые поначалу видны только опытному глазу. В это мгновение прорвавшийся сквозь туман солнечный свет залил гостиную, озарил лицо Вивиан, и мне стало ясно, что этой женщине незнакомы стрессы, тревоги и неуверенность в себе. «Кофе?» — спросил я. Да, спасибо. Вивиан села в большое синее кресло, стоившее половину первой зарплаты Элис, открыла портфель и извлекла из него ноутбук и мини-проектор. Я неохотно ушел на кухню. «Сейчас я понимаю, что мне не хотелось оставлять Элис наедине с Вивиан. Когда я принес кофе, они обсуждали наше свадебное путешествие и красоты Адриатики, а Вивиан интересовалась названием нашего отеля. Как она вообще узнала, куда мы ездили?» Я сел рядом с Элис и положил по булочке на десертные тарелки. «Благодарю», — сказала Вивиан, — «люблю коричные булочки». Потом она подключила проектор к ноутбуку и встала. «Мне понадобится белый фон. Вы не против?» И, не дожидаясь ответа, сняла картину со стены. Там у нас висела работа знаменитого фотохудожника Мартина Пара, которую Элис подарила мне на прошлый день рождения. Я всегда восхищался этой фотографией, хотя стоила она слишком дорого. На ней был запечатлен одинокий пловец в уличном бассейне где-то в заштатном шотландском городке. Рядом зеленоватое волнующееся море, а небо затянуто серыми грозовыми тучами. Когда я спросила Элис, где она купила фотографию, она рассмеялась. «Купила? Если б все было так просто». «Итак», — обратилась Вивен, — «что Лаем вам рассказал?» «Вообще-то ничего», — ответила Элис. «Несите сюда шкатулку», — попросила Вивен, — «и авторучки». Я пошел в кладовку, где мы сложили свадебные подарки, которыми еще не успели заняться. Известный специалист по этикету Мисс Мэннерс говорит, что поблагодарить письмом за подарок надо в течение года. В современном же мире, где есть электронная почта и СМС-сообщения, до этого почему-то вообще руки не доходят. Каждый раз, видя подарки в кладовой, я испытывал чувство вины за то, что мы еще не поблагодарили дарителей. Шкатулка и ручки были принесены и водружены на кофейный столик перед Вивиан. Так закрыто улыбнулась Вивиан. Первый тест пройден. Элис нервно отпила кофе. Она увидела шкатулку только когда мы вернулись из свадебного путешествия и сразу же попыталась открыть замочек пинцетом. Вивиан достала из портфеля связку золотых ключей, нашла нужный, вставила в замок, но не повернула. «Требуется ваше устное подтверждение, что вы готовы идти дальше?» Она выжидательно посмотрела на Элис. «Надо было сразу заподозрить неладное, выдворить Вивиан, не отвечать больше на звонки Финогана и сразу же отказаться во всем этом участвовать. Но мы были молоды любопытны и только что поженились». «Готовы?» — кивнула Элис.